Да что не так с моей жизнью? Все же только начало налаживаться. Казалось бы, все чудовища остались в прошлом, с врагами помирилась, от чужого отказалась и теперь налаживаю свой быт. Но нет, ничего не происходит так, как должно происходить у обычных людей. Петляя по улицам города, злилась еще и на то, что мне совершенно не хочется идти в свой дом, так как я уже не чувствую его своим домом. Это эльф? И что прикажете с ним делать? Чары должника-то я навела, а как теперь их снять? С таким характером он мне и один медный вечность отрабатывать будет, хотя для него это как один пасмурный денек». Гуляя по улицам, погрузившись в свои мысли, даже не заметила, как пришла к аукционному дому. Здесь частенько приезжие ошиваются, продают имущество, которое не смогли продать на рынке, или тот товар, в цене которого сомневаются. Это может быть как какое-то барахло или весьма редкий и качественный предмет. В прошлом мне было интересно, и я пару раз заглядывала на аукцион, чтобы просто посмотреть. Но так как денег крупных нет, и, разумеется, покупать ничего не собираешься, азарт быстро утихает. Сегодня также было много людей. Похоже, привезли что-то действительно интересное, какое-нибудь роскошное украшение или магический артефакт. Может зайти и посмотреть, хоть время убью. Вот только последние мысли о моем времяпрепровождении мгновенно исчезли, стоило лишь подойти к зданию аукционного дома. Около входа стояла доска с объявлениями, которая есть в любом городе или селе. И около этой доски С задумчивым взглядом, вчитываясь в развешенные объявления, стоял Мэтт. Потирал подбородок и, по всей видимости, собирался сорвать листочек с доски. Что он там читает или высматривает, меня не интересовало абсолютно. По правде сказать, стоило его увидеть, как в голове словно что-то щелкнуло. Подобно быку, увидев красную тряпку, я сорвалась с места и со всех ног помчалась в сторону дракона. Разумеется, он услышал, что к нему кто-то стремительно приближается. Но услышал это слишком поздно. Оттолкнувшись от земли, подобно олимпийскому чемпиону, подпрыгнула так высоко, что смогла развернуться в воздухе и теперь летела в сторону Мэта ногами вперед. Даже пятки напрягла, заранее убедившись, чтобы было максимально больно. «Что...» Только и успел спросить дракон, после чего прозвучал сдавленный вздох, звонкий хруст и грохот, напоминающий падение бревна на землю. А Мэтус лежал в грязи, раскинув руки и ноги в разные стороны, даже не шелохнувшись, в то время как я стояла двумя ногами на его лице и даже не думала слезать, скорее чуть ли не пританцовывала. Прохожие с недоумением и легкой паникой смотрели в нашу сторону, но предпочитали не лезть скорее даже отходили как можно дальше. Мало ли, еще и им перепадет. Тут я услышала у себя под ногами какие-то нечленораздельные звуки. Более того, одна из рук дракона приподнялась и указала на свое лицо. — Что ты там мямлешь, чешуйчатый? Злилась я, продолжая топтаться на лице. — Лучше помалкивай, пока я тебя убивать буду. От этого дракон занервничал, и стал интенсивнее размахивать руками и что-то произносить, только я ни слова понять не могла. В конце концов пришлось поднять хотя бы одну ногу, и как только это произошло, Мэтт шумно вздохнул, жадно всасывая воздух. «Леди Роза!» Тут же радостно протянул юноша, не скрывая своей улыбки. «Наконец-то мы встретились! Я очень скучал! Как поживали?» «Ты, ящерица недобитая, еще и шутить со мной вздумал!» Еще сильнее начала злиться, вновь вдавив каблук в лицо Мэтта. «Из-за тебя, чудище ты заморская, меня обвинили в похищении, обвинили в разврате, обвинили в убийстве, пытались убить! А ты спрашиваешь, как я поживала, трус треклятый!» «Стойте, стойте, стойте!» Протянул Мэтт, после чего наконец-то скинул меня на землю и ловко увернулся, не позволяя больше пинать себя. «Я не совсем понимаю, о чем речь. Последнее, что я помню, это как к нам зашли эльфы, которых вы так хотели увидеть. Вы же сами говорили, что хотели познакомиться с красавчиком и выйти замуж за эльфа. Разве нет?» «Да в гробу я видела этих эльфов!» продолжала кричать, тычав дракона пальцем. «И тебя вместе с ними!» «А я здесь при чем?» искренне обиделся Мэт. «Вы же сами этого хотели, леди Роза. Я лишь решил не мешать». «Если бы ты действительно не хотел мешать, то не окружил бы мое маленькое кафе своими злополучными феромонами!» крикнула Мэтту, после чего схватила первое, что попалось в руки, и швырнула в его сторону. Это был камушек, И, разумеется, Мэт словно в танце увернулся. Все остроухие, как один, пришли к выводу, что я тебя убила. Ой-ой! Растерялся юноша. Недоразумение вышло, но с вами все хорошо, значит, вы разобрались в ситуации? Я в вас верил Верил, значит, злобно усмехнулась. Я тебе так скажу. «Теперь тебе стоит верить, что драконы, как и ящерицы, способны отращивать себе оторванные конечности, потому что я сейчас тебе голову оторву!» Ринулась в сторону Мэта, но тот поспешил спрятаться за доску объявлений. «Эм...» — бросил он, выглядывая одним глазом. «Леди Роза, я ведь умру!» «А мне-то что? В этот раз хотя бы обвинять, оскорблять и наказывать будут заслуженно!» Практически зашептала я, пытаясь схватить парня, но тот снова увернулся, когда я добежала до деревянной доски объявлений. «Нет-нет!» — вновь он поднял перед собой руки. «Что вы такое говорите? Какое наказание? Я же знаю, что на всех магических существах...» приезжих сюда, распространяется закон, в котором они не смеют причинять вред людям. За нарушение данного закона незамедлительно следует наказание. И тут я остановилась, так как поняла, что дракон действительно верит в то, что говорит. Искренне считает, что какие-то там правила уберегут людей от волшебных существ. От этой мысли даже нервно засмеялась, устала, потирая переносицу. — Да неужели? — тихо произнесла, после чего потянулась к платочку, который украшал мою шею. Легким движением развязала его и сняла, продемонстрировав Мэту оставшиеся следы нерушимости закона. Стоило юноше заметить их, как мягкая улыбка в одно мгновение сползла с лица, а взгляд стал серьезным. «Кто это сделал?» — спросил Мэт, при этом в его голосе стали слышны приказные нотки. Никакой нежности и наивной глупости, только требования и спрос. Карие глаза засияли золотом в вертикальном зрачке, а на лице стала выступать легкая рябь белой чешуи. Наконец-то до него начало доходить. Надо же, и года не прошло, да вот только поздно спохватился. С обидчиком я и сама справилась. «Знаешь что?» – устала произнесла, чувствуя, наконец-то, как сильно успела запыхаться, пока бегала за драконом и пыталась поймать его. «Забудь о моем кафе!» «В смысле?» – растерялся Мэтт. «В прямом», – коротко пояснила. «С этого момента драконов мое заведение не обслуживает. Вам туда вход воспрещен». «И сколько бы ты денег ни предложил, даже сухой крошки с моего стола не получишь». «Что? Подождите!» – растерялся дракон, при этом, к моему удивлению, реакция на отсутствие десертов, как выяснилось, травмировала его даже больше того, что я на его лице чуть ли лезгинку не станцевал. «Леди Роза, давайте поговорим и все обсудим». На это я лишь отряхнула свою одежду от прилипшей травы и пыли, накинула заново платок на шею и молча пошла в сторону своего дома. Слышала, как мэд звал меня, однако даже не обернулась. Не дай Боже, он попытается меня остановить. Прочту заклинание для стирки белья с режимом отжима. Посмотрим, как его прополоскает. Да вот только сам он предпочел не догонять так как знал или чувствовал, что меня сейчас лучше не трогать.